Германия, 2006 год. Исполины ветровой энергии. Интерес к ветровой энергии у человека зародился давно. С древнейших времен ее использовали в основном в парусном судоходстве. С 13 века силу ветра стали применять в ветряных мельницах, служивших для помола зерна и подъема воды. Особое распространение эти мельницы получили в Великобритании, Дании, Германии и Голландии, где с их помощью откачивали воду из земель, огражденных дамбами. В засушливых районах Европы мельницы служили также для полива полей. В России до 1917 года насчитывалось около 250 тысяч ветряных мельниц. Ежегодно они перемалывали около 33 миллионов тонн зерна, или половину урожая всей страны. В 1932 году первая в мире ветроэлектростанция мощностью 100 кВт была создана советскими инженерами и учеными в Крыму. Со временем широкое применение в промышленности двигателей внутреннего сгорания, электродвигателей, получавших ток от гидроэлектростанций, появление атомной энергетики, вытеснили примитивные ветряные мельницы. Этот процесс шел повсеместно. Однако в конце 70-х годов XX -го века, когда в мире наметился кризис с поставкой нефти и газа, когда обострились проблемы с топливом, нехваткой электроэнергии, инженеры прежде всего прибрежных стран Европы вновь обратили свой взор к энергии ветра. Как известно, ветер является возобновляемым, то есть по сути неистощаемым источником энергии. И работа ветродвигателя зависит только от его силы. Лучшие места, где целесообразно возводить современные ветряки с электродвигателями, это прибрежные просторные зоны. На Балтийском море такие зоны имеются у Дании, Голландии и Германии. Никакого ущерба природе ветряки не наносят. Почему не заняться их строительством? Сегодня в Европе сконцентрировано около 70% мировых мощностей выработки ветроэнергетики. Первенство в этом процессе занимает Германия. В 2006 году ветряные электростанции этой страны произвели 30 гигаватт в час электроэнергии, что составляет 7% от всей произведенной в Германии электроэнергии. Однако возведение современных ветрогенераторов удовольствие затратное и не всегда оправдывает себя. Дело в том, что один ветродвигатель не дает достаточной электроэнергии требуется возводить целую цепочку, то есть десятки. Только в таком случае обеспечивается более или менее стабильная и равномерная выработка электроэнергии. Вполне понятно, что чем длиннее лопасти у ветрогенератора, тем больше захват, тем больше мощность. Наибольшее распространение получили трехлопастные ветрогенераторы. Самые большие в мире выпускают в Германии. Высота башни такого ветряка достигает 120 метров. Длина лобстей и турбины до 60 метров. Вес гондолы 200 тонн, а мощность установки 6 МВт. Для такой башни нужно соответствующее основание, и в землю на большую глубину вбиваются мощные сваи. Однако у ветрогенераторов есть и немало недостатков. Во-первых, они производят такой шум, что находиться вблизи них опасно для барабанных перебонок. Жители вынуждены уезжать с насиженных мест или судиться с фирмами, выжелавшими воспользоваться дешевой энергией. Во-вторых, ветряки создают помехи при приеме телевизионных программ и являются причиной гибели птиц. И в-третьих, их ремонт обходится очень дорого – десятки тысяч евро. А чтобы снять турбину, требуется монтировать на месте кран выше 100 метров. Тем не менее, ветряки по-прежнему активно возводятся в Германии. И завоевав прибрежные зоны, они отправились в центральные и южные районы страны. В России, по данным энергетиков, в настоящее время ветровой потенциал достигает 50 миллиардов кВт в год. Экономический потенциал выработки электроэнергии равен 260 миллиардам кВт в год что составляет почти 30% производства электроэнергии всеми электростанциям страны. В настоящее время в Клининградской области действует одна из самых крупных ветроэлектростанций России, называемая «Ветропарк». Она состоит из 21 ветроустановки, общей мощностью 5,1 МВт. «Ветропарк» расположен в районе поселка Куликова. Это первый совместный международный проект в области ветроэнергетики, осуществленный российскими и датскими специалистами. Ветроэнергетические установки расположены в три ряда на расстоянии 130 метров друг от друга. Их запуск, эксплуатация и остановка осуществляются полностью в автоматическом режиме, без участия обслуживающего персонала. Вся информация о неполадках и механизмах передается через систему сотовой связи и бортовых компьютеров.